Глава шестая. Дол Боннер попросила бренди и кофе. Салли, Ром с колой. Еще один недостаток. Айд хотел чай с лимоном. Амсель, двойной бурбон и воду. Кер, двойной скотч со льдом. Вулф, две бутылки пива. А я два стакана молока. Время от времени я не прочь выпить, но не тогда, когда выпущен из тюрьмы под залог. В таких случаях я предпочитаю пребывать в здравом уме и твердой памяти. Поскольку Кер заявил, что рассказывать начнет после того, как выпьет, мы все сидели и ждали, когда принесут заказанные напитки. А во время вынужденной паузы Вулф стал уточнять у Дол боннер кое-какие мелочи. Вроде того, какого числа Донаффи впервые обратился к ней. Но, ну, думаю, он просто желал скоротать время. А может и нет. Я порадовался тому, что Фриц сейчас не с нами. Каждую женщину, которая пересекает порог нашего дома, он подозревает в стремлении захватить его кухню, не говоря уже об остальных комнатах. Золотистые глаза, Дол боннер и длинные темные ресницы были далеко не единственными ее физическими достоинствами. И она была подходящего возраста, выказала достаточно здравого смысла и неплохо справилась с отчетом, об отношениях с Донахью. Кроме того, она была товарищем по несчастью, ведь Донахью облапошил и ее. Конечно, если Вулф повесит убийство на нее, то она не будет представлять угрозу. Но я заметил, что он перестал хмуриться, глядя на нее. «Ну что ж», — подумал я, «если она подцепит его, а Салли подцепит меня, то мы станем вместе раскрывать преступление» у нас попросту не будет конкурентов в сыщицком деле. После того, как напитки принесли и раздали, Улф сделал пару хороших глотков пива и направил внимание на Джея Кера. «Итак, сэр, вы собирались чем-то поделиться с нами?» Кер прихлебывал скотч. «Меня он тоже обвел вокруг пальца, только не совсем по той же схеме». В моем случае он подозревал жену. Хотел, чтобы мы подключились к его домашнему телефону, это в Бруклине. Ему нужны были записи всех разговоров, и с мужскими, и с женскими голосами. Потому что он думал, что пока его нет, в доме бывает другой мужчина. Но вот что я вам скажу, мистер Вулф, и вам тоже, мисс Боннер. Вас обжулили. Мне он дал две штуки сразу, и потом еще две. Спасибо. В следующий раз я потребую больше. Когда это было? Он вышел на меня в начале апреля. Через две недели, 16 числа, если я правильно помню, он отменил прослушку и рассчитался. Как его звали? Каким именем он назвался? Керс сделал глоток, проглотил и поморщился. Странный вкус какой-то у этого виски. Но дело, пожалуй, не в нем. На ужин я ел капусту. «Так насчет имени. Мне он назывался Легетом. Артур М. Легет». «Эта фамилия мне знакома. Легет. С двумя «т».» «Угу. Да, я где-то встречал ее. Арчи?» «Да, согласился я. Он глава чего-то там». «Он президент Лиги граждан Нью-Йорка», — сказала Долбонер. Эта женщина начинала действовать мне на нервы. Она уже отвечает на вопросы, которые Вулф задает мне. Ведь они еще даже не помолвлены. Вулф вежливо поблагодарил ее. Против вежливости я ничего не имею, но надеюсь, что он, говоря его же словами, не делает из нее фетиш. Тем временем Вулф спрашивал у Кера, как он удостоверил свою личность. Никак. Кер сделал еще глоток и снова помарщился. Вулф повернулся ко мне и резко бросил. «Попробуй этот виски». Я и сам уже об этом подумал. Начинало казаться, будто среди нас сидит убийца. И к тому же прошло не так много времени с тех пор, как один тип по имени Асса выпил прямо в кабинете Вулфа напиток, который я подал ему, и грохнулся замертво. Цианистый калий. Вулф не желал повторения той сцены. Да и я тоже. Подойдя к Керу, я попросил попробовать его виски, и он сказал «Какого черта?» Но отдал мне бокал. Я сделал маленький глоток, покатал его языком, проглотил по капельке, потом повторил операцию с глотком побольше и вернул бокал. «Все в порядке», — сообщил я Вулфу. «Все-таки дело в капусте». Он хмыкнул. «Так вы сказали, мистер Керр, что не удостоверяли его личность». «Почему же?» «А зачем мне это?» — задал встречный вопрос Кер. Вы знаете, сколько мужей в Нью-Йорке проникаются к женам подозрениями в среднем за неделю? Сотни. Тысячи. Кое-кто из них приходит ко мне за помощью. И является, значит, мужчина, и хочет заплатить за услуги специалиста. Чего мне сомневаться в том, за кого он себя выдает? Если бы я пытался проверять каждого своего клиента, то у меня больше ни на что не осталось бы времени. — Вам, человеку, столь хм, обширной практики. Наверняка доводилось и раньше уже слышать это имя. Артур М. Леггет. Керр вздернул подбородок. «Послушайте, вы ну что, коп или один из нас?» «Я один из нас. Тогда будьте собой. Пусть копы говорят мне, какие имена мне наверняка доводилось слышать. Не волнуйтесь, они уже спрашивали и еще спросят. Я рассказал в своем отчете администрации штата на прослушке, потому что так было этично. Я знал, что должен это сделать». Я слышал, что двое спецов по прослушиванию сливают инфу полиции, и у меня была бы крышка, если бы узнали, что я выполнял работу, о которой не сообщил. — У нас нет намерения подвергать вас нападкам, мистер Керр, — кивнул Луф. — Мы всего лишь просим, чтобы вы внесли свой вклад в общее дело. — Так у вас не возникло подозрений в том, что ваш клиент на самом деле не Артур М. Легет? — Нет. — Никогда. Никогда. Значит, когда вам сегодня показывали труп для опознания, вы сказали, что это Артур М. Леггет. Именно так. Понятно. Вулф задумался на мгновение. А почему бы нет? Полагаю, потом, узнав, что это не его настоящее имя, вы удивились и возмутились. И теперь для этого человека у вас имеются столько нелицеприятные эпитеты. Вы не одиноки в своих чувствах. То же самое испытываем я, мисс Боннер. И не сомневаюсь, мистер Айт и мистер Амсель. Он допил пиво, снова наполнил стакан, задержал на нем взгляд, чтобы убедиться, что пена не перельется через край, и поднял глаза. «Не так ли, мистер Айт?» Айт поставил свою чашку с блюдцем, по моему совету, на чемодан, лежащий на подставке, и прочистил горло. «Признаюсь, мистер Вулф, сейчас я чувствую себя лучше, чем когда только вошел сюда. а прекрасно. Я весьма опольщен, поскольку это мой номер и мистера Гудвина. Да, сэр». «Дело в том, что мой опыт общения с этим человеком практически аналогичен тому, что испытали вы и мисс Боннер. Я горько сожалею о том, что имел с ним дело. Он использовал меня так же, как вас, и по той же схеме. Если я стану описывать все подробности, то вынужден буду повторить многое из того, что вы с мисс Боннер только что рассказали. Тем не менее, мы хотели бы послушать». «Не вижу в этом никакого смысла». Айд слегка повысил голос, но Вулф сохранял благодушие. «Одна или две детали могут подсказать нам нечто важное, или, по крайней мере, подтвердят наши выводы. Когда вы имели с ним дело?» «В апреле. Сколько он вам заплатил?» «Две тысячи долларов». «Он представился вам как Донахью?» «Нет, другим именем. Как я говорил, он действовал одинаково в вашем и в моем случаях. Как он удостоверил свою личность?» «Предпочту умолчать об этом. Я повел себя тогда совершенно неправильно. В отчете секретарю штата эту деталь я опустил». Полагаю, в ходе собеседования мистер Хайетт будет настаивать на том, чтобы я рассказал об этом. Но материалы разбирательства вряд ли будут преданы гласности. Здесь же я не собираюсь соглашать свою промашку. Кстати, я не договорил. Лучше я себя почувствовал после того, как узнал, что не меня одного одурачили. Да, это утешает. Мы все заслужили дурацкий колпак. Вулф отпил немного пива и провел языком по губам. — Чем все закончилось? — Вы сами разоблачили его, или он по собственной инициативе отменил прослушивание, как в случае с мисс Боннер и мистером Кером? — Предпочту умолчать. Судя по выражению костистого длинноносого лица Айда, он с удовольствием обсудил бы лучше погоду или что-то столь же безобидное. Скажу лишь вот что. Прослушивание отменили через десять дней. И на этом мои отношения с тем человеком закончились. Подобно вам, мисс Боннер, и мистеру Керу, я больше никогда не видел его вплоть до сегодняшнего дня. И на момент этой встречи он был трупом. И вы опознали тело? Да? Не было никакого... Было бы верхом глупости поступить иначе. «Вы назвали полиции то имя, которым этот человек представился вам?» «Разумеется. И что это за имя?» Айд покачал головой. «Это имя уважаемого и законопослушного гражданина. Я увиделся с ним и рассказал ему о прослушивании его телефона. И он был настолько великодушен, что принял мои извинения. Это прекрасный человек». Я надеюсь, что его имя не будет упомянуто в деле об убийстве. Во всяком случае, не мной. Но вы же назвали его полицией. Нет, еще не назвал. Думаю, меня в конце концов заставят это сделать. Я не могу допустить, чтобы у меня отобрали лицензию. Ведь это будет означать конец моей карьеры. Вулф обвел всех взглядом. Предлагаю оставить открытым вопрос о том, внес ли мистер Райт свой вклад в общую копилку информации. По крайней мере, пока мы не выслушаем мистера Амселя. Его взгляд остановился на Стиве. — Итак, сэр. — Если я откажусь играть в вашу игру, ты убийца, — повторил свои слова Амсель. — Так? — Боюсь, не все так однозначно, — возразил Вулф но нас вы слышали теперь ваша очередь то последний тот проиграл объявил кер фигня чего ты я последний амселя еще оставалось на полпальца бурбона и он допил его поднялся со своего места чтобы поставить стакан на комод достал сигарету и закурил а потом развернулся чтобы опереться комод спиной вот что я вам скажу Мое положение вообще-то отличается от вашего. Во-первых, болван я был, что опознал того же Мурика. Но сразу-то, когда меня привели к нему, мне было не сообразить. А в таких делах тормозить нельзя, надо быстро говорить «да» или «нет». Я сказал «да». Ну и вот. Мисс Боннер сказала, что нам ничто не мешает рассказать друг другу то, что мы уже рассказали полиции. Я-то согласен да только моя проблема не та что у вас понимаете в том ж мурики я узнал типа с которым в свое время общался а звали его бил донахью на него и так смотрела шесть пар глаз а последняя фраза особенно удалась амселю он ухмыльнулся я же говорил у меня все не так как у вас в общем с этим я влип Ну и насчет того, что я сказал копам. А сказал им, что видел его несколько раз прошлой весной, но ничего определенного. Толком так и не вспомнил ничего, кроме того, что однажды он пришел ко мне и попросил устроить для него прослушку. Да я отказал ему. Они хотели знать, чей телефон он хотел прослушивать. Я изо всех сил пытался вспомнить, но не смог. Сказал только, что не уверен даже, что он вообще как-то назвался. Вот что я сказал копам. И вот что говорю вам. Он вернулся к своему стулу и сел. Все по-прежнему смотрели на него, в том числе Вулф из-под полуопущенных век. Я рискну предположить, мистер Амсель, что со времени вашей беседы с полицейскими вам удалось освежить память. Возможно, вы сможете сказать нам что-то более определенное о тех случаях, когда вы виделись с Донна Хью прошлой весной. Ха, ничего не помогает. Все как в тумане. А может, припомнили имя человека, чью линию нужно было прослушать? Не-а. Уж извините. Мне пришла в голову одна мысль. Мистер Керр, сказал, что, говоря его словами, двое спецов по прослушиванию сливают инфу полиции. Предположим, ваша память подвела вас в отношении еще одной детали. Предположим, вы все-таки согласились организовать прослушивание и сделали это, а потом случайно забыли об этом. Это всего лишь мое предположение. И в таком случае... Не окажется ли ваша позиция невыгодной, если техники, в отличие от вас, все помнят? Всего лишь предположение, Конечно. Ну, я слышал, что раньше техников было пруд пруди. Сейчас-то их по пальцам сосчитать. А если предположить, что те, кто сливают инфу, «Не исчисла тех, к кому я обращался?» «Если предположить, что те, к кому я обращался, держат рот на замке?» «Да», — кивнул Улф. «Если я могу строить предположение, то вы тоже можете это делать?» «Я понимаю ваше нежелание делиться с нами теми сведениями, которые вы не раскрыли полиции. Но тогда позвольте спросить вас вот о чем». Вы упомянули этот инцидент в вашем отчете администрации штата. Какой инцидент? Ваш отказ на просьбу Донахью организовать прослушивание. Зачем мне его упоминать? От нас требовалось сообщить обо всех случаях прослушки. Нас не просили сообщать об отказах и устанавливать. Вы абсолютно правы. Вы вообще упоминали имя Донахью в отчете? — Нет. — С какой стати? — Именно так. Вы опять правы, конечно же. Я уверен, вы согласитесь, мистер Амсель, что ваш вклад еще меньше, чем мистера Айда. — Не знаю. — зазвонил телефон. Я снял трубку. Это был Лон Коэн. Пока я говорил с ним, а точнее слушал его, Вулф откупорил вторую бутылку и налил себе пиво. Наши гости, учтиво, молчали, как и раньше. Выложив все, что знал, Лон опять захотел горяченького. Я пообещал снабдить его темой на восемь колонок, как только она у нас появится. Я попросил его пока не вешать трубку и сказал Вулфу. «Алан Сэмюлс, брокер на пенсии, работал на Уолл-стрит. Мог бы жить на парк-авеню, но предпочитает Бронкс. Его жена умерла четыре года назад. У него два сына и две дочери, у всех свои семьи». Дает деньги на добрые дела, но ничего экстравагантного. Член клуба «Гарвард». Директор общества этической культуры. Год назад губернатор назначил его членом комитета по изучению деятельности благотворительных фондов. Есть еще кое-что менее интересное. Конечно, вы отметили пункт, который заслуживает внимания. Да, он еще на связи. Пусть найдет имена других членов того комитета. Понятно. Я вернулся к Лону. Он сказал, что ему придется запрашивать эту информацию в архиве, и сделал это, не кладя трубку, а потом потребовал платы. Не мог же я поведать ему, что все остальные подозреваемые находятся в одной с нами комнате, что Вулф изо всех сил старается найти зацепку, чтобы вбить в нее клин. Поэтому я подбросил Лону трогательное описание того, как ведет себя Ниро Вулф у Туски и прочие любопытные мелочи для широкой публики. Тут ему принесли список, и он зачитал его мне, А я записал. Напоследок я сказал ему, чтобы он не рассчитывал получить обещанную тему вовремя для утреннего выпуска. Потом я вырвал листок из блокнота, пересек комнату и вручил его Вулфу со словами. Вот список. Всего пять человек, включая председателя. Вулф прочитал фамилии. Крякнул. Потом посмотрел на наших гостей. Итак. Должно быть, вы помните, что в моем отчете упоминался Отис Росс, председатель комитета по изучению деятельности благотворительных фондов. Также вы только что слышали, что Аллан Сэмюэлс является членом этого комитета, и, как оказалось, Артур Эмлегит тоже. Двух остальных членов комитета зовут Джеймс Пифинч и Филип Мореско. «Жаль, что у нас всего три человека из пяти. Охватимы всех пятерых, это наводило бы на размышления. Это было бы показательно. Вы не поможете нам, мистер Айт?» Айт выглядел смущенным. Он ущипнул кожу у себя над кадыком, но это ему, похоже, не помогло. Когда он попробовал сжевать нижнюю губу, но поскольку зубы у него были коричневато-желтые, симпатичнее от этого он не стал. Наконец он заговорил. Вы помните, что я не хотел упоминать имя этого человека. Но оно уже прозвучало. Ничего не могу поделать. Вы назвали его. Итак, теперь у нас четверо. Есть ли смысл оставлять нас в неведении относительно того, был это Финч или Мореско в вашем случае? Смысла нет. Финч. Вулф кивнул. «Остается только Мореско. И я надеюсь, им не пренебрегли. Мистер Амсель, это имя Филипп Мореско не вызывает отклик в вашей памяти. Или хотя бы слабое эхо». «Бесполезно, Вулф», — ухмыльнулся Амсель. «Память напрочь ошибла, и все тут. Но ну, если хотите...» могу дать совет забудьте о моей памяти это верняк на вашем месте я бы не сомневался а, хорошо сказано меня это устраивает как вы считаете леди и джентльмены возможно ли чтобы все пять человек чьи телефоны хотел прослушивать донахью случайно оказались членами одного и того же комитета они так не считали — Я тоже. Несомненно, тут есть что расследовать. — Мисс Боннер, сколько компетентных оперативников, помимо мисс Кольт, имеется в вашем распоряжении на данный момент? Она слегка опешила. — А что вы имеете в виду сейчас? Сегодня вечером? — Вечером или завтра утром. — Сколько сейчас времени, Арчи? Четверть двенадцатого. Тогда мы говорим о завтрашнем утре. Так сколько?» Она прикинула, прижав губу кончиком пальца. Вынужден признать, что с губами у нее все в порядке. И руки у нее хорошей формы. «В числе моих постоянных сотрудников, — сказала она, — одна женщина и двое мужчин. Кроме них есть еще четыре женщины и трое мужчин, которым я обращаюсь время от времени» не того десять, мистер Райт. Зачем это вам? Хотел сначала понять, Айд. Я все объясню. Сейчас просто скажите сколько. Это будет зависеть от того, что вы понимаете под словом компетентный. У меня есть двенадцать хороших специалистов, могу пригласить еще восемь-десять человек. Округлим до двадцати, Итого того тридцать. Мистер Керр? Пусть будет девять. Если дело горящее, то могу наскрести еще пятерых, а то и шестерых. Пятнадцать. Всего сорок пять. Мистер Амсель, я пас. Вообще ни одного оперативника. Ну, не совсем. Постоянного штата у меня нет. Жалования никому не плачу. Посмотрю, что вы затеяли. Тогда скажу. Значит, сорок пять. Вулф вдруг встал на ноги. «Теперь, если позволите, я должен собраться с мыслями. Это не займет много времени. Я очень прошу вас всех остаться здесь, чтобы выслушать мои предложения, когда я буду готов. Уверен, вы не откажетесь глотнуть чего-нибудь. Мне Арчи бутылку пива». Он передвинул свое кресло поближе к окну развернул его спинкой к нам и сел. Все повторили свои заказы, кроме Салли, которая перешла на кофе, и Айда, который, сказав спасибо, отказался от предложения. Позвонив в обслуживание номеров со списком напитков, я попросил всех не беспокоиться насчет тишины и говорить в полный голос. Вулф все равно не замечает ничего, что происходит вне его головы, когда он погружен в то, что происходит внутри ее и поднялись чтобы размять ноги парлан тайт подошел к дол Боннер, чтобы узнать ее мнение о работе женщин оперативников кер и амсель присоединились к ним и беседа стала общей прибыли напитки каждый взял свой и обмен мнениями и взглядами продолжился можно было подумать что это обычная дружеская вечеринка и что собравшиеся здесь люди слыхом не слыхивали ни о каком убийстве ни тем более об официальном расследовании которое может стоить им лицензии если бы не частые взгляды, которые они бросали в сторону кресла Вулфа. Я так понял, что мужчины пришли к единодушному мнению о том, что женщины хороши, но только на своем месте. Думаю, примерно в том же ключе смотрели на мир пещерные люди и все их предки мужского пола. Оставался и до сих пор остается нерешенным вопрос, где же их место. Я тихо надеялся, что Вулфа не укусит никакая плохая идея о том, будто место Долбонер в старом особняке из бурого песчаника на западной 35-й улице. Наконец Вулф поднялся и стал разворачивать кресло. А я посмотрел на часы. До полуночи оставалось восемь минут. Чтобы собраться с мыслями, ему понадобилось полчаса. Когда кресло оказалось в изначальном положении, Вулф сел, и остальные детективы последовали его примеру. «Мы прямо слышали, как она гудит», — сказал Стив Амсель. «Прошу прощения», — нахмурился Вулф. Умекалка ваша». «А, конечно», — отрывисто бросил Вулф. «Уже поздно, у нас еще много дел». Я выстроил рабочую гипотезу об убийстве и хочу представить ее вам, а затем предложить план совместных действий. Я намереваюсь попросить вас о содействии и рассчитываю получить его. Также я постараюсь внести свой вклад, хотя я не располагаю такой организации, как мистер Айд или мистер Кер. Арчи. Я должен поговорить с Оллом Пензером, и разговор должен быть конфиденциальным. Я могу связаться с ним из этого номера? Боже, праведный нет. Я чуть не пнул его за такой тупой вопрос в присутствии наших коллег. Десять к одному, что через четверть часа содержание вашей беседы окажется на столе у грума. И общественный телефон в холле гостиницы тоже не подойдет. Придется выйти и поискать телефон-автомат на улице. Возможно, найти его в столь поздний час. Конечно, это же Олбани, город, а не деревня. Тогда, пожалуйста, так и сделай. Скажи ему, что я перезвоню ему в восемь утра на домашний номер. Если у него запланированы другие дела, пусть все отменит. Он мне нужен. Понятно, как только закончим здесь. Нет, сейчас. Будь любезен. И опять мне захотелось его пнуть. Но не спорить же с ним при людях. Я надел шляпу и пальто и вышел.